Глава девятая. Одну бы меня туда точно не пустили, а вот с подругой, которую все служители отделения зелья и варенья уже знали в лицо, мы все же прорвались. Сторож нехотя отворил нам дверь и ушел, призвав к аккуратности и осторожности. Мы зажгли свет, обвели взглядом столы. Я взяла в руки ложку и решительно шагнула к тому, на котором... почудился знакомый металлический отблеск. «Теперь объяснишь?» Айлира скинула верхнюю одежду и вынула из ящика защитные балахоны и платки. «Мне подсказали, почему у меня не получается. Я хочу проверить». Хорошо, подруга не стала углубляться в подробности, и я была ей за это благодарна. Пока я переодевалась, оставив ложку на столе, А Элира вынула из ящика с травами все необходимое и разложила на рабочем подносе. Я подошла, заняла место и принялась выполнять давно затверженные действия. Зажечь огонь, налить в котелок отмеренную порцию воды, поставить на огонь, помешать своей огромной ложкой, проверить чистоту. Теперь травы. Пучок того, другого, третьего. Это ошпарить, это измельчить, это напротив охладить. И всё проделывать с помощью ложки. Когда вода закипела без всяких происшествий, я аккуратно снова ложкой закинула траву в воду, помешала, накрыла крышкой, убавила огонек и, прочитав три раза, правила безопасности при работе с котлом погасила горелку накрыла котелок специальной грелкой и перенесла на подставку остывать и настаиваться а Элира внимательно наблюдала за моими действиями и одобрительно кивала я все абсолютно все проделала верно без ошибок задержек и помех выждав двадцать минут Я сняла грелку и крышку и вдохнула аромат идеального зелья от простуды. «Мейта, у тебя получилось!» Подруга аж завизжала от восторга и запрыгала вместе со мной. А у меня камень свалился с души. Теперь я сдам. Абсолютно точно сдам это несчастное зелье варенье. Так оно и получилось. Через четыре дня Я смело подошла к магистру Агиноре и под ее подозрительным взглядом приготовила зелье от простуды. Ничего не сломала, не разбила и не рассыпала. А ведь магистра специально поставила меня сдавать последний, чтобы я не портила настроение и оборудование другим ведьмам. Удивительно. Агинора изумительная взглянула в котелок, Проверила цвет, запах, густоту настоя. Потом взяла серебряную ложечку и капнула одну каплю себе на язык. Безупречное зелье от простуды. Потрясающая адептка. Зачет без всякого сомнения ваш. Я радостно выбежала из лаборатории, вдохнула ледяной воздух и прошептала виднеющиеся среди деревьев в таверне «Спасибо!» и погладила свою прекрасную боевую ложку.